Разовьюсь Папа, а почему иногда я злюсь? Ну, надо сказать, что все люди И взрослые дети Иногда злятся и дают волю своему гневу Бывает такое И у каждого могут быть свои причины Вот Понаблюдай-ка за собой Например, бывает ты сердишься из-за того, что тебе не разрешают долго смотреть телевизор Сердишься, вот, сердишься Или не покупают по первому требованию, чего тебе хочется Выходит, ты злишься, когда не получаешь желаемого Да, бывает такое А злость можно победить? Мне бы не хотелось стать злым человеком Конечно, конечно, не только можно Но и нужно Ведь если часто давать волю своему гневу То несдержанность может перейти в привычку Вот как Вскоре ты начнешь злиться просто по пустякам А чувство злости само по себе разрушительно И разрушает оно прежде всего того, кто злится Если тебе что-то не разрешают Ты поведешь себя гораздо правильнее Если не будешь злиться, а спокойненько все обсудишь Если ты убедительно объяснишь, зачем тебе это нужно С тобой могут согласиться И тогда все получится А вот если ты разозлишься Знаешь, закричишь, о, еще если ногами затопаешь То вряд ли с тобой захотят общаться Надо научиться сдерживать злобу Если научишься, вырастешь спокойным человеком С которым приятно и интересно общаться Согласен, а вот еще говорят Разозлился на себя Разве можно разозлиться на самого себя? А вот злость на самого себя а Я бы сказал, бывает иногда полезной Ну вот вспомни-ка, на прошлой неделе ты получил тройку По математике, помнишь-помнишь Мы же с мамой не ругали тебя Ты сам разозлился на себя Позанимался и исправил эту тройку на пятерку О, каково! Или вот еще существует понятие «спортивная злость» Это чувство помогает спортсмену собрать все свои силы и волю в кулак И победить соперников Доказать себе и миру, что он лучший